Светлей. От улыбки в небе радуга проснется Поделись en своей И она к тебе не раз еще вернется И тогда наверняка вдруг запляшут облака И från en на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки Зганула воло рученька, починається ріка. Ну а дружба починається з улыбки. А тулибки з сонячною Перестанет плакать найгрустніший торосик. Ой, добрий є, простіться в тишину алі. І захопає зелені